Глава 39. Инсулин и сахарная болезнь. Инсулин представляет собой пептид, а точнее пептидный гормон, который синтезируется особыми клеточными структурами, островками Лангерганса поджелудочной железы. Эти островки в 1869 году открыл 22-летний студент-медик Пауль Лангерганс, впоследствии ставший известным немецким гистологом и анатомом. Рассматривая в микроскоп срезы поджелудочной железы, он обнаружил необычные скопления клеток. Позже выяснилось, что они продуцируют важные для пищеварения субстанции. Островки Лангерганса состоят из нескольких типов клеток, большая часть которых, бета-клетки, выделяет в кровь инсулин, главный гормон, отвечающий за переработку сахаров в организме человека. Чтобы понять, чем так важен инсулин, Давайте вспомним основы регуляции уровня глюкозы в крови. Сахара — жизненно необходимые для организма вещества. Именно благодаря глюкозе функционирует наш сложный и умный мозг. При ее расщеплении выделяется энергия, которую он использует для своей работы. Клетки других органов тоже очень нуждаются в глюкозе. Это наиболее универсальный источник их жизненной энергии. Наша печень запасает сахар в виде гликогена, полимера глюкозы. А на черный день ее можно переработать и хранить в виде жировых отложений. Однако, чтобы проникнуть в клетки некоторых тканей, глюкозе нужен инсулин. Такие ткани называются инсулинзависимыми. В первую очередь к ним относятся печеночная, мышечная и жировая ткани. Есть и инсулин инсулиннезависимые ткани, нервные, например, но это уже совсем другая история. Чтобы проникнуть в клетки инсулин-зависимых тканей, глюкозе обязательно нужен проводник, или, если хотите, ключ, которым является инсулин. Взаимодействие этого гормона с его рецептором запускает цепочку биохимических реакций, приводящих к тому, что основной белок, переносчик глюкозы, glut 4 встраивается в клеточную мембрану и начинает транспортировать глюкозу из крови внутрь клетки. Так происходит питание инсулин-зависимых тканей на клеточном уровне. В здоровом организме главным сигналом к поступлению инсулина в кровь служит повышение в ней уровня глюкозы вскоре после приема пищи. При диабете именно те ткани, которым инсулин для усвоения глюкозы нужен больше всего, перестают ее усваивать. Организм больного диабетом буквально от жажды умирает над ручьем. Глюкозы в крови более чем достаточно, но использовать ее клетки не могут. Уровень сахара в крови остается стабильно высоким. Это состояние называется гипергликемией. Чтобы накормить голодающую мышечную ткань, в организме активируется распад белков и жиров. В результате происходит выброс жирных кислот и аминокислот в кровеносное русло и усиление образования токсичных кетоновых тел. Так как глюкоза в крови оттягивает на себя воду из тканей и заставляет ее превращаться в мочу, Из организма больного активно выводится жидкость. Последствия всех этих процессов неприятны и опасны. Организм обезвоживается, лишается необходимых минералов и основного источника энергии, мышцы разрушаются. Диабет, сахарную болезнь, сопровождающуюся сильной жаждой и постоянными позывами к мочеиспусканию, описывали еще древние врачи. Современная медицина уточнила, что, несмотря на сходство симптомов, речь на самом деле идет о двух совершенно разных заболеваниях, требующих различного лечения. Их стали называть диабетом первого и второго типа. Последний, его еще называют инсулинорезистентным, встречается гораздо чаще, чем первый. Его диагностируют примерно у 80% диабетиков. Это прежде всего болезнь нарушения обмена веществ, В отличие от диабета первого типа, который является аутоиммунным заболеванием, при нем иммунная система больного атакует бета-клетки поджелудочной железы, производящие инсулин. Диеты, изменения образа жизни, эффективные для лечения легких форм диабета второго типа, никоим образом не помогут при аутоиммунной форме. В этом случае жизни и здоровье больного могут спасти только регулярные инъекции инсулина. К сожалению, люди часто путают эти две болезни и нередко пытаются агитировать больного аутоиммунной формой диабета, отказаться от инсулиновой терапии и просто заняться спортом, апеллируя к опыту сестры маминой подруги, которой это отлично помогло.